«А какой срок?» — спросил он. «Все-таки важно поскорее». «Зачем травить скотом лук?» «Ну, устроим послезавтра», — сказал он смеясь. «Пригласить долго ли? По телефону. А некоторые рядом у станка. Ты мне, дядя, нравишься. Крылья? Нет, нет, нет. Не крылатый ты. Предотвращай беду. переходи в моторы». Мотор, мозг, сущность, воздухоплавание. Крылья, ну, крылья при козырном моторе заменит двумя раздвижными кроватями, и даю слово полетишь. Но ты, дядя, прав, прав. Зачем себя снуздывать, обносить оградой, интересоваться в жизни надо всем. Для меня муха летит, а я думаю, почему она в таком летном сане? Вскладчиво так в складчину. Я всучил ему, хоть он и отказывался, двадцать рублей по десятке срыла и покинул местком и портком. Ядро взвешено, надо уметь от него отвесить. «По десятке?» Тревожно повторил я его слова, двигаясь ступней по направлению к двери. Любопытно, любопытно узнать, за кого же вы, Леон Иванович, внесли вторую десятку. «Пора ли ему действовать?» спросил Леон Иванович. «Давно пора. Боюсь, что в качестве секретаря он слишком смотрит по сторонам. В деле набора ядра необходимо ему себя проявить. Я уже постоптал каблуки, Егор его а вы удаляете с отдела». К тому времени, как мы добрались до причины сцепления двух червонцев, густой пар заполнил ванную. Черпанов провел по месту бывших усов, тем же пальцем смерил температуру воды, затем поспешно скинул доски. Он явно тревожился, приготовляясь к приему ядра. Мне это нравилось. Его деловое, сухое и несколько старообразное постоянство можно было рассматривать теперь в общем и отвлеченном значении. Расстегивая синюю блузу, он указал портфелем на мою ступню, по-прежнему пробирающуюся к двери. Постойте, постойте. Упорно утверждаю. У нас готово 2836. Имелись сомнения насчет Жаворонкова, но он, бдя барыш, сам яс вокруг, отворачиваясь, отклоняясь, подарил мне дров для ванны. Внутреннее беспокойство, Егор Егорович, фактически есть копия человека. А в копию в ключ вставлять даже удобнее, чем в подлинность. От твердости Черпанова меня тянуло к доктору. Хотелось утешить его опрометчивость, да и, наконец, объясниться пора нам. Боюсь, что стремления его казались мне ветренными. В коридоре меня остановила Сусанна. Пока я беседовал с ней возле гигантского гардероба, коридорный сумрак делал его похожим на падающий аэроплан». А огромная тусклая трюма чем-то напоминала озеро. Семь колонн деревьев несколько раз высовывался до пояса голый черпанов, неизменно напоминая о складчине. «Сусанна, пренебрежительно, если б я умел выражаться возвышенной манерой доктора, я бы сказал, что как и подобает красивому и умному двадцатилетнему телу, но насчет ее ума у меня были кое-какие сомнения. Красота же, товарищи, кто не был красив в двадцать лет, а в двадцать два года особенно». «Пренебрежительно, повторяю, она начала с того слова, которое тогда, задолго до ведра заполненного головой доктора, втемяшивала сестре «Провинциал». И она взглянула на носки своих туфель. «Провинциал ли, спрашиваю вас, Егор Егорч, весь ваш Черпанов?» «По-моему, полный до краев провинциал. Он строг. Плечи и грудь смотрятся высока, есть у него даже почтенность». Но вглядели свой в его глаза, Егор Егорович. Он ахает глазами. Редкий случай не только в провинции, но и в Москве. Ниже подобного провинциализма опуститься нельзя доктору, накинулась она при моей попытке пустить в дело Матвея Ивановича. Какой же доктор провинциал? И со злостью для меня совершенно непонятной. Она постучала кулачком в стенку гардероба. Сколь не встречала я провинциальных Ухо и горло Носов, ни один из них не разглядывал с таким упорством ноги, а провинциальный доктор смотрит в лицо. Был без ваш доктор.